Часть вторая. Тайны океана. Глава 1. Экскурсия. Если посмотреть на карту рельефа дна Атлантического океана со светло-голубой каймой мелководья вдоль берегов трёх континентов, с широкими синими полосами больших глубин и густо синими пятнами самых глубоких мест океана,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 В неё врезается густо-синее, продолговатое, как артиллерийский снаряд, пятно одной из самых глубоких впадин Атлантики. В вершине этой впадины находится знаменитая романская яма, которая как будто заставляет голубую полосу надломиться и круто повернуть с экватора прямо на юг. Это голубая лента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 А кенографические экспедиции всех стран начинаются от Кука до наших дней. И какова точность и полнота этих промеров? Если действительно надёжные методы, машины и инструменты явились приобретением лишь последних 50-75 лет. Даже 10.000 промеров для площади всего Атлантического океана, 82 млн квадратных километров, является ничтожной величиной.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 И будет продолжать думать, что гуляет по гладкой, как стол, великой европейско-азиатской равнине. Лишь сравнительно недавно, с появлением эхолота, положение значительно улучшилось, но только в тех полосах океана, которые были или менее густо прострочены регулярными пароходными линиями. Остальные его пространства необозримые и пустынные,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 Средств у них уже не хватает. Советская подлодка Пионер уже пятые сутки внимательно шаг за шагом, идя на 3/10 своего максимального хода, изучает подводный атлантический хребет по его большой дуге, идущей от Саргассова моря до экватора, то поднимаясь над хребтом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 Регулярно, через каждые 6 часов, подлодка приближалась к дну или склону хребта, металлический борт подлодки раскрывался, и на грунт выходили профессор Лорд Кипанидзе и океанограф Шилавин с сопровождением своих помощников, добровольцев из команды подлодки. Они производили различные научные работы. Шилавин брал образцы воды и грунта, измерял температуру, изучал силу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 влеклись вопросами океанографии и сделались усердными учениками и помощниками Шелавина, не менее горячими поклонниками биологии и зоологии в море. Сделались Марат, Павлик и к удивлению всех, Горевов. Надо сказать, что почтенный зоолог был внимал и в степени смущён тем вниманием к его любимой науке, которое стал всё явственнее обнаруживать Горевов.